Пятое. Зря я поддался на Румкину уговор. Очень скоро я понял, что не надо было мне приходить. С Тамарой ни в коем случае. Нет, совсем не то, что вы думаете. Там была вполне семейная атмосфера, все закреплены друг за другом, попарно, никаких нарушений. Ну, разве что танцы. Танцевали, пили, болтали, шушукались, все как в культурных домах. Но тут примешалось одно обстоятельство. Такая сложилась компания, слишком, что ли, семейная атмосфера. Как бы это сказать? Вот уж действительно, исцелись и сам. Сколько раз, как провинившийся школьник, я должен написать это проклятое слово, чтобы приучить к нему, наконец, осторожное ухо и стесненный язык, чтобы оно звучало естественно и просто, как, к примеру, нет, не скажу, англичанин. Ну хотя бы литовец или узбек сколько раз, миллион, миллиард жизни не хватит. Так вот такая сложилась компания, что хотя никто из них толком не знал языка, тем не менее все избегали говорить по-русски. Находили хромые эквиваленты, кое-что действительно вспоминали, лепили артикли и нейтральные формы, так сказать, Подъем национального сознания. Мне тяжело об этом писать. Я не чувствую ритма собственной речи. Мы пришли позже всех, и я ни за что не ручаюсь, но они могли успеть сговориться. Нас окружили особой заботой, особым насмешливым вниманием. Буквально окружили, водили хороводы, пели, танцевали, оставляя в почетном центре и не приглашая к участию. Несколько раз пытались нас разделить, оттереть меня во внешний круг, оставить в центре одну Тамару. Словом, было несколько постыдных моментов, когда мне хотелось крикнуть как Герасиму. И потом каждый раз я не столько им, сколько себе самому ужасался. Эту тонкую пытку придумал, конечно, Ромка, и я вполне представлял себе его мотивы и, может быть, даже дальнейшие хитрые планы. Но так здорово все было сочинено, что и придраться не к чему. А то, что они надрывались и лезли из кожи вон и мычали, как глухонемые, вспоминая нужное слово, и в конце концов в дурацких своих хороводах повторяли один и тот же круг, ограниченный десятком приевшихся оборотов, Это надо было еще осознать, доказать, сформулировать. Мне было недоформулировок. Поначалу Тамара, как купринская Алися, старалась быть терпимой и доброжелательной, принужденно улыбалась и даже кивала, проявляя необходимую широту. Мне было больно на нее смотреть. Она выглядела жалко и одиноко. Но потом она наконец поняла, Почувствовала общий настрой и тогда усмехнулась совсем иначе, жестко и отчужденно. Пересела в угол и велела принести ей водки. — Мытэнс... мытэнс... с нами, с нами, — завопил Ромка, вырывая у меня бутылку. — Пошел вон, дурак, — сказал я ему отчетливо. — Я надеюсь, ты еще понимаешь по-русски? Он оглянулся на девушек и отступил. Как неуютно мне на этой странице. Скорее бы она кончилась. Там впереди высияет свет, но здесь я еще не знаю об этом. И вот тяжело. Тяжело мне писать, будто мыло режу ножом. Мы выпили с ней по полстакана в своем углу. Причем все как-то погасли и отступили, наблюдали за нами издали. Потом, пошуршав, Тамара встала. Мы вышли с ней в коридор и едва затворили дверь, как услышали, словно бы общий вздох. Словно все впервые глотнули воздуху, и легкая русская речь посыпалась в перебивку. Они галдели, как дети, едва научившиеся говорить, впервые почувствовавшие вкус этого чудесного способа общения. Я вдруг настроился благодушно, не испытывал уже никакой досады, вот только не мог разыскать плащи и все, тискал с ног висевшей одежды, обрывал чужие непрочные вешалки, поднимал, нацеплял за пояса и петли на едва обозначившиеся крючки, ронял, поднимал и ощупывал снова. Я был пьян, и Тамара, видимо, тоже. Наконец мы их все же нашли, они висели поверх остальных, мы ведь пришли последними. Но зато дверей оказалось удивительно много. Весь коридор словно бы состоял из дверей, хотя квартира как будто бы была отдельной, и соседей не ожидалось. Я ткнулся в одну в поисках выхода. Она была заперта наглухо, безо всяких следов, только темная скважина под самой ручкой. Тамара толкнула другую, и это был выход. Но не тот, что мы искали, а гораздо лучше. «Пойди-ка сюда», — сказала она тихо. «Как ты думаешь?» Там была кладовка или чулан, или что-то другое в этом же роде, какая-то большая подсобная комната с висячими полками и узким окном. Оцинкованные корыта, банки, ящики, деревянные гнутые санки, старые стулья вверх ножками друг на друге, плетеное дачное кресло-качалка, зацепившись пружины за шпингалет, висела рваная раскладушка, сероватое тусклое свечение обрамляло ее закругленный контур, начинался рассвет. Так много прошло уже времени. «Ну как?» Она взяла мою руку, положила ее под свою, как под крылышко. Я слегка касался ее груди и видел ее замутившийся взгляд и весь заходился от того и другого. И, господи, губы ее, неужели так близко? И то ли трезвел, то ли пьянел еще больше, но прежним уже точно не оставался. Мягко. Одними пальцами она оттолкнула мое лицо. — Заманчиво, а? — сказала она. — И задвижка есть изнутри. Как же светло в этом городе! Холодно и светло. Мы с ней медленно идем по улице, по ее улице, к ее дому. Вот он уже показался вдали. Осень. Прозрачное утро, напевает она тихонько. Как же так думаю я? Как же мир так разумно и просто устроен? Вот нас двое на свете, и никто нам больше не нужен, и ничто нам не нужно, ниоткуда, ни от кого. Каждый из нас за высшее в мире блаженство платит другому таким же блаженством. И вот эта гармония и есть, наверное, счастье если это слово вообще хоть что-нибудь означает. Так я говорю себе убежденно и искренне, и ловлю себя вдруг на том, что мне надо так говорить, что без этого мне и теперь не будет покоя. С удивлением я обнаруживаю, что тревога моя, хоть и правда, чуть притупилась, но совсем не исчезла. По-прежнему тут со мной неотступно, и уверенности, того, что больше всего я желал, уверенности по-прежнему нет никакой. Угол, арка, двор, поворот, ступенька и огромная, необъятная дверь. Какое-то болезненное, истерическое состояние охватывает меня. Я чувствую, как весь сотрясаюсь, и слезы не скупые, мужские, а постыдно обильные, детские застилают мне глаза заливают лицо, капают на ее холодные руки, которые я выцеловываю иступленно. Господи, говорит она с удивлением и испугом, неужели ты так меня любишь? Да, отвечаю я, да, так, но говорю уже как-то глухо, почти не слышно. Ну вот, говорит симпатичная женщина, в наброшенном на плечи пальто. Вот вам адрес вашей знакомой. Она подает мне в окошко, исписанное мною бланк. На свободных строчках чужим красивым почерком, яркими красными чернилами, выведен адрес. Стрелковая, восемнадцать, квартира. Нет, — говорю я, — это не то. Там она уже не живет. Она переехала. — Других сведений не имеется, — говорит симпатичная женщина. — Не могу вам ничем помочь. Может быть, поспрашивать у соседей? Немного кружится голова. То ли ложная память, то ли и вправду все уже было. Ничего, говорю я. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ладно, ничего. Но и сам я, странная вещь, не могу сказать, что волнуюсь. Мне грустно, это верно, но как-то спокойно грустно. Я как будто знаю нечто такое, помимо справочного бюро. Я знаю, что дело сейчас не в адресе, но спрошу я у соседей, но встречу на улице. Я решился. Я выбрал, вот что главное. Все дальнейшее неотвратимо. А так ли это будет? Так ли будет, как я представляю? Так ли, как буду потом вспоминать или, может быть, как-то еще иначе? Это мне все равно. Не выяснить, ни теперь, ни потом. Потому что всякая память — ложная память. Вот ведь что-то со мной случилось, важное сейчас, в текущем еще мгновении, а я уже не помню. Что? А если и помню, то не так же ясно, чтобы в точности рассказать. Я иду по улице, широко распахнув пальто. От дождя не становится прохладнее. Наоборот, такое чувство, будто это мой собственный пот льется высоты, добавляясь к испарине. Черт знает что, — думаю я, — черт знает что. В пиджаке уже холодно, в пальто еще жарко. Как ни крути, а плащ покупать придется. Может, мама подбросит сотню-другую из тех сэкономленных по мелочам, специально для меня, утаенных от Якова.